— Думаю, неплохо было тебя оттуда увести сказал чат. — Не хватало еще, чтобы какой-нибудь горлопан возомнил, будто ты убил Элисон МакГоверн, и нам пришлось бы утихомиривать толпу линчевателей. — Один ноль в твою пользу. Остаток пути до здания полиции при Озере они молчали, а когда подъехали, чат сказал, что здание принадлежит департаменту окружного шерифа. Местной полиции выделили там несколько комнатушек. Довольно скоро округ построит им собственное помещение, а пока надо обходиться малым». Они вошли внутрь. «Мне надо позвонить адвокату?» — спросил Тень. «Тебя ни в чем не обвиняют», — ответил ему Мулиган. «Тебе решать». Они прошли через вращающуюся дверь. «Присядь вон там». Тень сел на деревянный стул с ожогами от затушенных сигарет по боку. Чувствовал он себя глупо и словно впал в оцепенение. Возле таблички «Не курить» на доске объявлений висел небольшой плакат. Под надписью крупными буквами «Пропавшие без вести» притулилась фотография Эллисон МакГоверн. Справа от тени стоял деревянный стол со старыми номерами «Спортс Иллюстрейтед» и «Ньюсвик». Освещение было слабое. Стены были выкрашены желтой краской, хотя та, возможно, была когда-то белой. Через десять минут Чат Мулиган принес ему чашку жиденького какао из автомата. «Что у тебя в пакете?» — спросил он. Только тут Тень вспомнил, что в руках у него все еще пластиковый пакет с протоколами заседаний городского совета Приозерья 1872-1884. «Старая книга. Там есть фотография твоего деда. Или, может, прадеда?» «Да?» Тень полистал книгу, пока не нашел фотографию членов городского совета и указал на человека по фамилии Мулиган. «Ну надо же!» — хмыкнул чат. «Шли минуты, часы». Тень прочел два Sports Illustrated и принялся за Ньюсвик. Время от времени из своего кабинета выглядывал чат раз для того, чтобы спросить Тень, не надо ли ему в уборную, раз, чтобы предложить булочку с ветчиной, а еще, чтобы предложить пакетик картофельных чипсов. «Спасибо», — сказал Тень, беря чипсы. «Так я арестован?» Чад втянул воздух сквозь зубы. «Ну, пока нет. Похоже, имя «Майкайнсель» ты приобрел не совсем легально. С другой стороны, в нашем штате ты можешь зваться как пожелаешь, Если делаешь это не с целью мошенничества. Крепись. Могу я позвонить? Местный звонок. По межгороду. Звони с моей карточки. Так деньги сэкономишь. Иначе тебе придется скормить долларов на десять четвертаков этому чудищу в коридоре. Ну да, подумал тень. А так ты будешь знать, какой номер я набирал, и даже, вероятно, сам станешь слушать по второму телефону. Было бы неплохо ответил он вслух, и они вошли в пустой кабинет. Номер, который назвал «Тень-Чаду», принадлежал похоронному бюро в Каире, штат Иллинойс. Набрав его, чат передал трубку тени. «Я тебя тут оставлю», — сказал он, уходя. «Шакал и Ибис. Чем могу вам помочь?» «Привет, мистер Ибис. Это мой канцель. Я подрабатывал у вас пару дней после Рождества». Минутная заминка, а потом... «Ах, ну да, Майк, как поживаете?» «Не слишком хорошо, мистер Иббис. Я вроде как попал в беду. Меня вот-вот арестуют. Я надеялся, вдруг вы увидитесь с моим дядей или передадите ему весточку. Разумеется, я могу порасспрашивать. Не кладите трубку, э -э Майк. Кое-кто хочет с тобой поговорить». Трубку передали в другие руки, и хрипловатый женский голос промурлыкал. «Здравствуй, милый, я по тебе скучаю». Тень был уверен, что никогда не слышал этого голоса раньше. Но он же ее знает. «Ну, конечно, знает». «Отпусти», — шептал хрипловатый голос в его сне. «Все это отпусти». «Что за девчонку ты целовал, милый? Хочешь заставить меня ревновать?» — Мы просто друзья, — ответил тень. Думаю, она пыталась расставить точки над «и». А откуда ты знаешь, что она меня поцеловала? — У меня есть глаза везде, где ходит мой народец, — промурлыкала она. — Будь осторожен, дорогой. Снова недолгая пауза, а потом в трубке опять раздался голос мистера Ибиса. — Майк? — Да. — С твоим дядей сейчас не так-то просто связаться. «Говорят, он связан по рукам и ногам, но я попытаюсь передать пару слов твоей тете Нанси. Удачи!» В трубке послышались короткие гудки.